судит время, производя отбор. Литературные памятники дороги нам вовсе не потому, что их авторы однажды были зачислены в ряды гениев или классиков. Классические произведения — это, быть может, такие произведения, которые способны застыть, не умирая и не разлагаясь. Поль Валери, сказавший эти слова, искренне признается, что он, не знает механизма превращения произведения в классическое, хотя и стремится постигнуть, обнаружить, распознать принципы, правила, нормы или каноны, по которым создавались произведения так называемых классических эпох, обеспечивающие себе волю к самосохранению, сокрытую в идее совершенства и законченности формы. Специалисты утверждают, что существует постоянный исторический отсев, заставляющий кануть в лету 80% литературной продукции в следующий год и 99% литературной продукции в каждое двадцатилетие. летие Вдумаемся в эти слова, в их жестокий, но и важный смысл. Менее 1% из всех творений человечества оставляет в качестве литературных памятников, все остальное – покрывается пылью истории, предается забвению. В целом мы не научились предсказывать будущее безвестному произведению. При всей разработанности методологии анализа мы не умеем оценивать и ждем такой оценки, а точнее суда, от времени. Нужен его авторитетный вердикт, чтобы появилась определенная констатация – прекрасно, хорошо, плохо, бездарно. Таким образом, жизнь будущего произведения не поддается прогнозированию. Приходится уповать на некую временную инстанцию, выносящую не приблизительный, а довольно точный вердикт. В этом смысле слова Булгакова о том, что рукописи не горят, можно рассматривать двояко. С одной стороны, Все ценное выдерживает испытание временем, а с другой все плохое сгорает очень быстро, не оставляя после себя никакого следа. Возможно, в том и заключается таинство литературы, что она не прогнозируется, и что сам писатель всегда находится в сомнении относительно значимости своего творчества для последующих поколений. Литературно-критическая мысль, стиснутая рамками существующих эстетических подходов и инерцией представлений, не может перешагнуть через определенный барьер стереотипов и догм. Новаторское же произведение темы покоряет время, что оно смещает устоявшиеся эстетические представления и требует к себе новых критериев и измерений. Никто не осмелился в 20 -е, 30 -е годы, поставить произведения Платонова выше творчества Бабеля и Пильника. Последние были чрезвычайно популярны в ту пору и владели умами не только читателей, но и критики. Существовали критерии оценок их популярности, не спадающего интереса к ним. Критика не в состоянии была экстраполировать эти же критерии на творчество Платонова. Оно не поддавалось измерению обычными мерками нормативной эстетики. И поэтому закономерно выпадало из существовавших инерциональных представлений о подлинно ценностной литературе. Сегодня его произведения стали однозначно классическими. Поэтому разве не важно, что мы читаем? Что выбираем для чтения? Пустоцвет, который сдувает временем, или книги вечно живущие книга является по-настоящему ценной только тогда когда заставляет читателя даже самого талантливого работать думать чувствовать догадываться воображать наиболее привлекательным остается для нас тот образ до сути которого не так-то легко добраться читатель получает капитал вложенный в труд автором Если книга не пронизана ни настоящими мыслями, ни подлинными чувствами, ни ценным жизненным опытом, ни запасом живых и точных наблюдений, то на нее не откликнется и мысль читателя, останется равнодушным к ней его чувство. Может возникнуть лишь кратковременное увлечение, и только... Что волнует нас в судьбе Катюши Масловой? Мы без конца перечитываем страницы романа, Стараемся понять, разглядеть, что именно в образе молоденькой девушки с черными, как мокрая смородина, глазами, а потом женщиной-арестантки, так поразило и взволновало нас на всю жизнь. До последних страниц книги мы с жадностью следим за тем трудным и болезненным переломом, который происходил в душе героини. Примет или не примет она искупительную жертву Нихлюдова? Найдет или не найдет для себя какой-то другой путь, более трудный и высокий? Стремление найти ответы на эти вопросы заставляет нас читать книгу с предельным вниманием, не пропуская в тексте ни одного слова, догадываться о том, что может проскользнуть между строк, жадно ловить каждое движение действующих лиц, стараясь предугадать повороты их судеб. «Содержание художественного произведения, писал крупный советский философ Асмус, не переходит, как вода, переливающаяся из кувшина в другой, из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем по ориентирам, данным в самом произведении». но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью читателя. Деятельность – это есть творчество. Никакое произведение не может быть понято, как бы оно ни было ярко, как бы велика ни была, наличная в нем сила внушения или запечатления, если читатель сам, самостоятельно, на свой страх и риск, не пройдет в собственном сознании по пути, намеченному в произведении автором. Вот почему волнует читателя истинно великое произведение и не трогает, выпадает из сердца такое, которое, как маршрутный автомобиль, ведет читателя не только к заранее намеченной цели, но и по заранее определенной дороге, не сулящей ничего нового, неожиданного, непредвиденного. Читателю и его воображению на такой дороге делать нечего. Оно явно не приемлет наезженного пути. В сущности говоря, легкие дороги вообще проходят мимо жизни и мимо искусства».